Глава 27. Похоже, эта неделя была полна открытий. Сейчас Ханну посетило новое озарение. По непонятной ей самой причине незнакомцы так и жаждали завязать с ней беседу. Причём это касалось не только мужчин с сомнительными намерениями, хотя и такие попадались, но и людей вообще. Саманта, соседка по комнате в университете, даже хотела провести исследование на эту тему. Они обе могли сидеть в поезде, надев наушники и уткнувшись в книгу, однако проходившие мимо пассажиры всех возрастов и социальных классов всё равно обращались только к Ханне. Видимо, из-за пожизненно дружелюбного лица, что подразумевало, будто она постоянно выглядела так, словно готова в любой момент поддержать беседу, по выражению Саманты. Сама же она обладала пожизненно стервозным лицом, то есть излучала предупреждение не подходить. Так и получалось, что во время долгих перелётов соседи по креслам показывали ханне фотографии внуков или котов, а путешествия на поезде проходили в бесконечных разговорах. Однажды 82-летний мужчина по имени Дерек почти 4 часа рассказывал ей, каково быть вдовцом, только чтобы в итоге свести беседу к предпочтениям в женщинах. На улицах Лондона Туристы останавливали Ханну как минимум пару раз за час, чтобы уточнить направление, а один милый парень из Индии даже сделал ей предложение. Она, конечно, вежливо его отклонила, зато помогла отыскать улицу Пикадилли. Подобное качество в основном доставляло девушке неудобство, но сегодня очень пригодилось. Кэслфилд располагался в 15 минутах быстрой ходьбы от газеты Район представлял собой скопление многоквартирных жилых домов, которые выстроились вдоль медленно текущего канала. Над ним возвышался железнодорожный мост, выводивший к станции Oxford Road. Здания в основном были из красного кирпича с балконами и видом на полосу воды, вдоль которой тянулись озеленённые пешеходные дорожки и целые вереницы барш. Квартал казался настоящим мирным оазисом. Всего в нескольких минутах ходьбы от центра города. Краям сознания Ханна сделала мысленную пометку: узнать цены на съём жилья в этом районе. Рано или поздно придётся съехать от подруги и поселиться отдельно. Кстати, ещё одна мысленная пометка: уточнить размер зарплаты. Всё так закрутилось, что не было времени поднять этот вопрос. Учитывая общее состояние здания газеты, а часть Ханны не хотелось знать, чтобы не терять победного ощущения. что она наконец нашла работу. Тот факт, что эта работа не слишком хорошо оплачивалась, вряд ли поднял бы настроение. Шагая бок о бок с Реджи Ханна решила не упоминать о случившемся в понедельник в пабе. Казалось, это произошло уже давным-давно. В конце концов, она и сама хотела начать жизнь с чистого листа, поэтому вряд ли могла осуждать коллегу за похожие намерения. Кроме того, они направлялись неизвестно куда. И приятно было осознавать, что спутник сумеет защитить в непредвиденной ситуации, хотя со стороны он вовсе не походил на опасного типа. В данный момент особенно, так как со счастливым видом истинного гурмана перечислял список ближайших ресторанов и причины, по которым они оказались ужасными. Весь предыдущий опыт расследований у Ханна сводился к полному неведению об эпических масштабах измен мужа. Оредж, по-видимому, приуспел в основном на поприще тщательного изучения винной карты всех заведений питания. Возможно, именно поэтому оба сотрудника газеты Странные времена не представляли, с чего начать, когда добрались до центра района, где произошло преступление. Ханна попробовала поискать информацию о точном месте событий, введя в интернете запрос убийство в Кассельфельде. Сведения в прессе ограничивались парой строчек о том, что в квартале обнаружили тело 43-летнего мужчины и что полиция ведёт расследование. Ещё в одном источнике нашлись обновлённые данные, что личность погибшего установили. Им оказался уроженец Манчестера без определённого места жительства Джон МакГвайер. В кармане ещё лежала визитная карточка инспектора Стерджесса, но звонить ему Ханна совершенно не хотел. Вряд ли он с готовностью ответит на её вопросы, не задав при этом гораздо больше своих. Кроме того, хотя она бы скорее умерла, чем призналась в этом, со вчерашнего вечера мысли девушки нет-нет да возвращались к привлекательному полицейскому. Скорее всего, это срабатывало некое подобие Стокгольмского синдрома. После стольких лет в ужасном браке она чрезмерно остро реагировала на первое знакомство со свободным мужчиной. Все эти доводы привели к тому, что теперь они среджи бродили по округе без малейшего представления, с чего начать. Именно тогда и выяснилось, что преследовавшее всю жизнь Ханну проклятие на самом деле оказалось благословением. В отсутствие других идей она бродила рядом с полицейским оцеплением, когда курившая неподалёку женщина подошла и поинтересовалась: "У тебя всё хорошо, милая?" Через 15 минут Ханна обнаружила ряже на берегу канала. Коллега расположился на скамейке и с аппетитом уплетал булочку под укоризненными взглядами целой стаи уток. Он указал недовольным зрителям на табличку с изображением мультяшного Дональда Дака, который просил прохожих не кормить его хлебом во избежании проблем с пищеварением при поглощении не предназначенной для птиц еды, а также для предотвращения образования ряски на воде, причины болезней уток. и гибели рыбы. Заметив Ханну, Реджи печально вздохнул и подошёл к ней. Всё это может и правда, но в табличке есть один серьёзный просчёт. Никто не объяснил смысл надписи самим птицам. Тут говорится, что мы должны кормить их половинками винограда без семечек. Вот только какой человек будет их постоянно носить с собой? Девушка ободряюще похлопала спутника по руке, и они оба сделали пару шагов назад. отразрявшихся озлобленным кряканьем уток. Итак, перешла к делу Ханна. Тело обнаружили во вторник утром в Онта. Она махнула на полицейское оцепление. Погибший какой-то несчастный бездомный. Следователи пришли к выводу, что он умер в понедельник ночью. Это сходится с тем, что написано в газетах. Ясно. Ага. А теперь посмотрите на тех рабочих. Ханна указала на двух мужчин в касках. которые чинили повреждённую стену из красного кирпича, стоя на лесах. А вон туда. Полицейские никого не подпускали к тому месту весь вторник. "Каким образом тебе удалось всё это выяснить?" поинтересовался Реджи, следуя за Ханной, которая направилась к повреждённому зданию. "Ну, просто поспрашивала прохожих", пожала плечами она и смущённо улыбнулась. "Эта вмятина же не могла иметь отношение к убийству". Удивился Реджи, когда они остановились на дальней стороне канала и принялись наблюдать за мужчинами в касках. Даже не знаю, усомнилась Ханна и присмотрелась внимательнее. Женщина, которая мне это рассказала, утверждала, что тело обнаружили прямо под тем местом, где сейчас возятся рабочие. Ничего себе, покачал головой Реджи, и они оба на некоторое время замолчали. Так, наконец нарушила тишину Ханна. Теперь подумаем. Что-то в этой смерти выглядело подозрительно настолько, что Саймон решил взяться за расследование. Значит, дело наверняка относилось к той категории, которая бы заинтересовала читателей нашей газеты. Ну, редже выразительно указал на здание через канал. Повреждение кирпичной кладки на высоте 15 футов действительно кажется странным. Ты так не считаешь? Пожалуй, задумчиво согласилась Ханна. И через секунду щелкнула пальцами. В сообщении Саймон упомянул некий источник информации. Кто мог бы им быть? Не представляю. В конце концов, Парнишка проводил почти всё своё время, сидя перед зданием газеты. Может, он записал это в блокноте? Если и так, то все улики забрала полиция, а Бенкрофт особенно настаивала, что их нельзя вовлекать. Они опять замолчали, глядя на повреждённую стену. Затем принялись рассматривать окрестности: дома с видом на канал, перекрытие железнодорожного моста, краны вдалеке. Краткий момент просвета в расследовании быстро миновал, и Ниханна неуредженни ни не знали, что ещё можно предпринять. Неожиданно к ним прошаркала неопрятная фигура, таща за собой спальный мешок. Простите за беспокойство, ребята, но не подкиньте мелочишки. Ханна подозревала, что им просто повезло. Вряд ли самое очевидное, но каким-то образом пропущенные линии расследования сама подкрадётся и попросит дать немного денег. Верно? Конечно, поберуш оказался не слишком полезным и сумел сообщить только что тощий Джон, он же Джон Маквайер, был нормальным челом и никогда и мухи бы не обидел. После дальнейших расспросов попрошайка также назвал ещё несколько мест, где обычно тусовались другие бездомные. Сначала Хану шокировало зрелище, но скоро оно стало просто удручающим. Даже в этом относительно процветающем районе имелись несчастные без определённого места жительства. Люди, оказавшиеся на обочине жизни, ютились там, где могли. Реджеи Ханна миновали двух бездомных, которые лежали на матрасах в пешеходном тоннеле под одним из множества железнодорожных мостов. Пространство между зданиями Зелёные насаждения вдали от дорожки на дальней стороне канала, пролёты под развязками, везде находили себе убежище бродяги, стоило лишь взглянуть внимательнее. Когда сотрудники газеты отошли на значительное расстояние от жилых домов с прекрасным видом на канал, они обнаружили небольшой лагерь, состоявший из разномастных палаток. Откуда берётся такая нищета, беспомощно спросила Ханна. В Манчестере людям хотя бы разрешают быть бездомными, вздохнул Рэдджо. В богатых же районах Лондона делают всё возможное, чтобы их прогнать: устанавливают колы, выселяют и так далее. Ханна кивнула, ощутив прилив ужаса. Всё верно, в столице они с мужем жили в элитном квартале Найтсбридж и не видели бездомных только потому, что деньги позволяли, если не исправить проблему, то скрыть её. Кроме того, продолжил Реджи. Манчестер и сам по себе прекрасный город. Если где и становиться бродягой без определённого места жительства, то почему бы и не здесь? Это звучало разумно. Среди множества опрошенных ими бездомных оказалось немало как уроженцев Манчестера, так и людей с самыми разнообразными акцентами и говорами. Реджи додумался сохранить на телефоне фотографию Саймона. который и показывал, чаще всего получая отрицательные покачивания головой. Местные обитатели с подозрением относились к незнакомцам и неохотно отвечали на вопросы. Тем, кто соглашался побеседовать, оба журналиста объясняли, что являются не сотрудниками полиции, а лишь друзьями Саймона. Несколько бездомных в конце концов признались, что разговаривали с ним, и сообщили, что парень расспрашивал о том, что Джонни И искал свидетелей произошедшего ночью в понедельник. Ханне стало интересно, быстро ли додумался Саймон до идеи побеседовать с бродягами. И им с Радже потребовалось немалой доли удачи, чтобы повернуть расследование в том же направлении. Похоже, парень действительно стал бы прекрасным журналистом. Через пару часов утомительного и почти безрезультатного общения с бездомными Ханна с Радже добрались до заброшенной баржи в отводи канале. Там поселились ещё несколько бродяг. Двое мужчин сидели на палубе, попивая что-то из жестяных банок. Одного покрывали татуировки, а правое запястье было в гипсе. Второй мог похвастаться длинной неряшливой бородой и вытянутой футболкой. "Здравствуйте", приветливо обратилась к ним Ханна. "Вы не против немного побеседовать? Мы ищем людей, которые встречали нашего друга. Легавые, что ли?" Лениво поинтересовался мужчина с гипсом, растягивая гласные на йоркширские манеры. "Нет", заверила Ханна. "Но и проваливайте тогда. Честное слово, мы не доставим никому проблем", сказал Реджи, показывая фотографию Саймона. "Это наш коллега, и мы просто хотим задать пару вопросов тем, кто с ним общался". "Не знаком. Да и не хочется. Боюсь, уже и не выйдет". вздохнул редже, убирая телефон. Он умер. Ну и туп идти отседова. Нам по барабану. Вступил в разговор бородатый, проглатывая окончание, очевидное свидетельство лондонского диалекта кокни. Хорошо, не стало спорить Ханна и положила руку на плечо напрягшегося спутника, чтобы успокоить его. Благодарю за уделённое время. Мы будем обедать на ближайшей отсюда скамейке, если вы вдруг передумаете. Вали, фифа фыркнул бородатый. Благодарю за уделённое время, тихо повторил Реджи, следуя за Ханной. Я, конечно, и сам поклонник хороших манер и предпочитаю вместо фразы "ну ему дак" говорить: "Это был ценный и, надеюсь, уникальный опыт коммуникации", но те двое просто невежливые питикантропы. знаю, кивнула она. Но я обращалась не к ним, а к девушке, которая выглядывала из иллюминатора. Она явно видела Саймона, потому что изменилась в лице, когда посмотрела на его фотографию. А, -а, -а теперь ясно. Поэтому давайте медленно отойдём, устроимся на скамейке и дадим этой девушке время самой к нам явиться.